Глава четвертая. Ника видела, что город снова принадлежит нормальным людям и что он стал как будто стерильным, лишённым был их недостатков. Кварталы белого света ещё существуют, но они значительно уменьшились, а между ними и остальными улицами — буферная зона из пустующих домов. Кто-то сказал, что это гетто, кто-то был прав. Даже прибитые замгарином адепты понимают, что так жить нельзя, ненормально это. Они все чаще перебираются за город, формируя собственные поселки. Теперь комитет борется с поселками. Макс говорил, что это временно, просто переходный период. «Люди не смогут долго жить в идеальном порядке, они его генетически не выносят», — смеялся он. «Мы поступили правильно с этим актом о прививках, не сомневайся». Она и не сомневалась уж точно не насчет этого. Были ведь и другие примеры. Ей не приходилось гадать, что было бы, если бы она тогда настояла на своем и проголосовала против. Ряд стран отказался от жесткого сдерживания организаций вроде «Белого света». Им казалось, что адепты уже присмирели Нет смысла угнетать их, они и так не будут дергаться. Наивно, конечно. Почувствовав слабину, адепты выработали ряд новых стратегий, и теперь на улицах не обходилось без кровавых столкновений. Если сравнивать побоище и этот напряженный порядок, понятно, кто был прав. И все же, почему нет идеального пути, при котором счастливы были бы все? А вот нету. Чтобы один был свободен, другому придется потесниться. Да для всеобщей свободы не хватает воздуха. По-настоящему спокойной Ника себя чувствовала только когда они с Максом выезжали за город в редкие выходные. Они не просто были вдвоем, они были вдали ото всех. Оказывается, для счастья может хватить одного человека. Ее любовь к Максу была очень неожиданным, и нелогичным чувством, если задуматься. Макс был одним из тех людей, которые обычно ее раздражали, напористым, нетерпимым, шумным, даже наглым, а она все равно любила. Возможно, из-за того, что он был искренен во всем, от любви до ненависти. Если у него забрать комитет, и даже эту его блогерскую работу, он все равно не будет пустым, он сам горит изнутри. Во время таких поездок он рисовал, ее или мир вокруг них. Ника любила наблюдать за ним в такие моменты, как будто под слоем наносного и вынужденного проступала истинная. «Ты в последнее время какая-то особенно мрачная», заметил он, пролистывая альбом, чтобы найти чистую страницу. Продавать рисунки он больше не хотел, все себе оставлял. Как будто чувствовал то же, что и Ника. В них заперто его настоящее. «Мне просто кажется, что мы движемся не туда», — Пожала плечами Ника. «А куда надо, я не знаю». «Слушай, ты же знаешь, я тоже за мир, равенство, братство, но некоторые люди его просто не хотят. Им нужно больше власти и баблища. Но вот скажи мне, где идеально? Кто справляется лучше, чем мы? На кого нам равняться?» «Не заводись», — примирительно улыбнулась она. «Все справляются по-своему, мы очень даже неплохо. И ни в одной стране сейчас не идеально, если ты об этом». «Сейчас. Да и не было оно идеально. Мне иногда кажется, что уже в пещерах, впервые собравшись вместе, люди надавали друг другу палками по башке, чтобы выяснить, кто главнее. Я вот думаю, если и было настоящее равенство, то в самом начале». «Каком еще начале?» — удивился Макс. «Смотри, если сравнивать развитие жизни, любой сложной жизни на Земле, то сейчас, пожалуй, день. Мы развиты, нас много, все так или иначе устаканилось. А было еще раннее утро, рассвет, когда все только начиналось. По-моему, ты становишься слишком поэтичной». «Но тебе же нравится?» — подмигнула ему Ника а мне нравится представлять бесконечное море. Знаешь, когда нет ветра, поэтому нет волн, только тяжелая гладкая плита, чуть подернутая рябью, как из стекла отлитая. Внутри этого моря огромный сложный мир, где уже есть главные и подчиненные, а вокруг него еще пустота, не занятая никем, честная и чистая. И вот когда первые существа выбрались на эту пустоту, они были по-настоящему равными. Только тогда. А потом уже началась гонка за выживание, и очень многие были не прочь устроиться за чужой счет. Но этот момент абсолютного равенства он был. Когда равными считались не потому, что это вежливо и за неправильное слово коса посмотрят, а потому что и мысли не было о том, что кто-то Может быть, другим. Думаешь, это можно вернуть? Думаю, этого и тогда не было. Когда наши далекие предки выползли из морей, они не были чистыми и гордыми вершителями судеб. Они были маленькими крокозябрами, которым в равной степени хотелось есть и не быть сожранными». «Если же воспринимать вот этот утренний выход из водички как абсолютное равенство на всех уровнях, как цель, то я на твоей стороне». «Но». «Почему должно быть «но»?» «Потому что я знаю, это твой тон», — пояснила Ника. «Когда ты соглашаешься со мной таким тоном, всегда будет «но». «Но такое равенство недостижимо. Утопия». Он мог посмеиваться над ней сколько угодно. Это не означало, что он совсем не воспринимал её всерьез. Все то время, что они разговаривали, Макс рисовал, а потом повернул альбом к ней. Ника увидела набросок, сделанный легкими штрихами карандаша, особенно прекрасный в этой простоте. Море, похожее на ребристую стеклянную плиту. Над морем восходит солнце, Юная и робкая. А на границе воды и суши, там, где волны пенятся, сдавая свою территорию, стоят двое. Он и она. Люди без лиц и имен. Совершенные, прекрасные люди. То, чего не могло быть, и все же. Макс догадался, что она хотела сказать. В такие моменты она и понимала, почему его так легко любить, несмотря ни на что. Макс вырвал из альбома лист, сложил пополам и протянул ей. Он редко такое делал, особенно без просьбы. «Держи», — улыбнулся он, — «чтобы ты понимала, я не против твоих желаний. Я и сам был бы рад, если бы это было возможно». А потом они снова возвращались во власть города, и жизнь катилась по привычной колее. Там Макс был порой слишком строгим и даже жестоким, а она пыталась то смягчить его, то оправдать, Ника уже настроилась на то, что это действительно сложный переходный период, который не может закончиться внезапно. А получилось именно так. Ника прекрасно знала, что адепты Белого Света ее не любят. Наравне с Максом, Юлей и некоторыми другими людьми она стала для них символом украденного светлого будущего. Раньше они выражали это открыто, теперь затаились, И все же Ника была достаточно осторожной, чтобы не списывать их со счетов. Она наловчилась замечать сероватую бледность их кожи даже боковым зрением, поворачиваться в ту сторону, убеждаться, что ей ничто не угрожает. Ей давно уже не приходилось этого делать. Адепты не появлялись на одних с ней улицах несколько недель. Но тем острее была реакция на бледное пятно, мелькнувшее рядом. Сначала Ника посмотрела в ту сторону украдкой, чтобы никого не обижать, однако, увидев, кто приближается к ней, повернулась навстречу уже открыто. Даша? Это и правда была ее сестра. Даша почти не изменилась с их последней встречи, потому что уже тогда она выглядела отвратительно и мало напоминала себя прежнюю. Но изменился ее взгляд, стал совсем уж блуждающим, как будто диким. Нет, Даша полностью осознавала, на кого смотрит. В ее глазах читалось узнавание, вот только узнавала она уже не сестру, а кого-то враждебного ей. Для этого не было причин. Ника оставила ее в покое, отпустила, как она и просила. И вот теперь Даша сама идет к ней, пошатываясь, отпугивая от себя прохожих с какой-то непонятной банкой в руках, но без сумки и, похоже, без мобильного. Она остановилась шагах в пяти от Ники, сжала банку так, что побелели пальцы. В банке плескалась какая-то мутная жижа. Вспомнив историю с Майей, Ника напряглась еще больше, пытаясь понять, витает ли в воздухе запах бензина. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «К тебе пришла, сестренка, отозвалась Даша. Голос звучал нечетко. Язык заплетался, но не настолько, чтобы речь стала непонятной. С такого расстояния Ника наконец смогла рассмотреть, что у сестры расширены зрачки. «Ты что, под кайфом?» «Это замгарин». «Это замгарин и что-то еще? Что ты начала принимать?» Вряд ли Даша это знала. Насколько было известно, Нике, благодаря комитету, адептам подсовывали смешанный с наркотиками замгарин без их ведома. Такая смесь была намного дороже обычного замгарина и вряд ли попала бы к Даше в руки случайно. Да и то, что сестра здесь, если задуматься, очень странно. «Как ты меня нашла?» Это был важный вопрос. Ника была не возле своего дома или офиса. Она вышла на прогулку в обед и направилась бродить по улицам. Чтобы оказаться здесь намеренно, Даше нужно было следить за ней. А сама Даша Вряд ли на это способно в своем нынешнем состоянии. Значит, ее кто-то подтолкнул, кто-то очень опасный. «Ты же меня находила?» — напомнила Даша. «С помощью друзей. Вот и у меня есть друзья». Она рассмеялась, и смех получился нервный, сбивающийся почти истеричный. «Дарья, еще раз, кто тебя сюда послал?» Ты меня послала, когда отказалась от меня. Я была счастлива. Зачем нужно было отнимать счастье у всех нас? Даша теперь кричала. Она плакала, и это собрало толпу. Но толпа не рисковала приближаться. Девушек просто окружили плотным кольцом. Комитет работал исправно. Он приучил людей к мысли, что замгаринщики опасны, От них лучше держаться подальше. Сейчас это, пожалуй, было верно. Пойдем домой», — предложила Ника. «Поговорим. Ты расскажешь, что с тобой случилось». «Нет, поздно уже говорить. Ты — это больше не ты. Ты стала одной из них». Казалось, что это говорит не она. В этот миг Даша выглядела маленьким ребенком который пытается вспомнить стишок, плохо выученный накануне, но придумал ты стишок, не ребенок? Даша, заткнись! Ты уже ничего не можешь мне сказать. Тебе что, запретили разговаривать со мной? Я же твоя сестра. Что-то ты поздно вспомнила об этом. Мне не нужна сестра, которая причинила народу столько боли. Если уничтожить символ, «Система не рухнет». «Даша, это не твои слова. Ты и так не говоришь». Однако обращаться к ней было бесполезно. Даша выдавала свою речь быстро и равнодушно, будто в трансе. Она не понимала до конца, где находится и что делает. «Система не рухнет, но другим будет неповадно становиться символами. Справедливость восторжествует. Виват белый свет». Ника не знала, чего именно ожидать, но фраза эта полоснула как нож. Ничего хорошего после этой фразы никогда не происходило. Ника уже была насторожена и готова ко всему. Возможно, именно это ее и спасло. Когда Даша, наконец, дернулась, сделала шаг вперед и выплеснула на нее содержимое банки, Ника подалась в сторону. Она успела почти. Мутная жижа, которая должна была полететь ей в лицо, лишь чуть-чуть задела руку, а большая часть шумно плюхнулась на асфальт. Нужно было подумать о том, что это было, признать, что Даша сделала и что хотела сделать. Однако Ника оказалась не готова, а потом ей стало не до того. Прогремел выстрел, и Даша странно дернулась, выронила банку пустой уже сосуд упал на асфальт и разлетелся на сотни тысячи мелких осколков затерявшихся в мутной луже а сестры одновременно посмотрели на безвольно повисшую руку даши на кровавое пятно расползавшееся теперь по светлой рубашке выстрел словно разбудил дашу из взгляда исчезла чужая ярость лицо стало каким то удивленным растерянным как у маленького ребенка ой тихо сказала она, переводя взгляд на Нику. «Ник, это что? Это зачем? Ника?» Ответить Ника не смогла. Сначала не успела, а потом это стало ненужным. Все уже закончилось. Жижа была на земле, банка упала. Даша, потерявшая контроль над одной рукой, стала все равно, что беспомощна. А второй выстрел все равно прозвучал. Ника увидела то, что увидеть не могла. Она понимала, что произошло это настолько быстро, что человеческий глаз не мог такое различить, а разум запомнить. И все равно она мучительно, четко, словно в замедленной съемке, наблюдала, как в правом виске ее сестры появляется крошечное, почти безобидное отверстие пулевого ранения, а левый висок взрывается кровавым фейерверком, летящим во все стороны в прозрачный воздух и на нику тоже даша умерла до того как ее тело упало на асфальт с открытыми глазами умерла даже не успев понять что умирает что было дальше ника помнила смутно она кажется кричала но не слышала собственный крик какие то люди отгоняли толпу выла сирена все ближе и ближе Болела рука, на которую попала мутная жижа, но это не имело значения. К Нике обращались, но она не понимала слов и не могла ответить. Она не могла даже думать, потому что тогда ей пришлось бы принять необратимость того, что случилось. Сегодня, в самый обычный день, без предупреждения и навсегда. А потом был укол и была тихая пустота. Ну а что делать? Развел руками среднестатистический человечек. В наших рядах тоже есть идиоты. Этот печальный факт нужно просто принять и жить с ним дальше. Макс лишь раздраженно поморщился и ничего не ответил. Это он попросил представить книге охрану, но так, чтобы она об этом не знала. Она бы никогда не согласилась, она всегда считала, что угрозы и проклятия, которыми их щедро обдают замгаринщики, — это ерунда. Макс относился ко всему куда серьезней. Сам он услугами охраны не пользовался, потому что мог защитить себя сам. Он добился разрешения на оружие, и этого ему хватало, но Ника... Возможность потерять ее пугала Макса куда больше, чем собственная участь. Поэтому он и договорился, что за Никой будут постоянно следить, когда она не рядом с ним. С одной стороны, это решение оказалось оправданным. Белый свет додумался использовать против Ники ее младшую сестру. Они уговорили эту Дарью плеснуть в лицо Ники кислотой. Грамотный ход. Смерть бы выставляла Нику абсолютной жертвой, а вот такое уродство, как это не горько, многие сочли бы достойным наказанием. Логика белого света понятна. Эти ублюдки всегда ставили выгоду превыше всего. Но как на это согласилась Дарья? Хотя, согласие тут условно. Экспертиза уже показала, что в крови этой девицы кипел такой коктейль наркотических веществ, что она вряд ли до конца осознавала, где она и какой сейчас год. С другой стороны, зачем было убивать ее прямо перед Никой? Первого выстрела было достаточно, чтобы обезвредить Дарью, да и этот выстрел запоздал. Ника спаслась сама. Но зачем было делать контрольный и сносить ей полбашки? Теперь его собеседник утверждал, что это была эмоциональная реакция недальновидных сотрудников, которые понятия не имели, в кого стреляют. Вот только верить Макс не спешил. В таких ведомствах в принципе не бывает дальновидных сотрудников. А даже если бы были, никто не стал бы посылать их на такие задания. Что же до их знаний о личности Дарьи? Они скорее знали, чем нет. Им должны были предоставить всю информацию об объекте слежки. Да и потом Дарья и Ника разговаривали. Ника сама упомянула, что это ее сестра. А охранники что же, не услышали? Нет, скорее убили Дарью осознанно. Потому что таким способом решили погасить скандал или хотя бы уменьшить его. И если отстраниться от чувств и разбирать все это как стратегию, то Макс вынужден был признать, стратегия была удачной. Если бы Дарья осталась жива, Ника бы сейчас кудахтала над ней, как сетка над цыпленком, Наверняка покинула бы комитет и всюду вещала, что замгаринщики не опасны просто несчастны и нуждаются в помощи. При этом спасти свою сестрицу она все равно бы не смогла. Там наркотики от мозга мало что оставили. Так что за ней присматривали далеко не дураки, а люди, умеющие мгновенно принимать сложные решения. И среднестатистический человечек, сейчас ругающий их последними словами, прекрасно знал об этом. Он обещает их наказать, а они прямо сейчас наверняка пересчитывают где-то полученную премию. И Максу придется принять это, потому что так лучше для Ники, а Ника была для него превыше всего. Да, вся эта ситуация далась ей очень трудно. Кислотный ожог оказался минимальным, всего-то руку чуть-чуть задело, сущая мелочь по сравнению с тем, что готовил для нее белый свет. Но вот смерть сестры прямо у нее на глазах Это ее здорово подкосило. Она попала в больницу с нервным срывом и только-только начала приходить в себя. Он проводил с ней каждую свободную минуту. Она уже знала, что случилось, сразу его спросила. Макс хотел бы соврать ей и сказать, что Дарью застрелили люди Марата Ковальчука, которые ее и привезли туда. Но врать Ники почему-то не получалось. Он инстинктивно чувствовал, Ни одна его ошибка не испортит отношения между ними так, как намеренная ложь. Поэтому он рассказал некий правду про охрану и про то, что он не знал про подобный исход. Она поняла его, кажется, поняла. По ней теперь трудно было сказать. Она оставалась задумчивой и тихой, словно там, внутри этого хрупкого тела, Потерявшегося среди белых больничных простыней, ее душа проживала новую жизнь. Макс пришел к ней и сегодня. О своем разговоре про охрану не сказал. Ей не нужны были такие подробности. Дашу ведь уже похоронили? тихо спросила Ника. Да, прости, но ждать было нельзя. Ее могила скрыта, потому что там мог быть вандализм. Я понимаю. Она многих разозлила своим поступком. «Я тебе покажу это место. Я тебя сам отвезу, когда выйдешь из больницы». «Я и не волнуюсь. Не за Дашу так точно. Могилы нужны живым, мертвым уже спокойно. Я волнуюсь за тебя, за нас». «За нас?» — растерялся Макс. «Что ты имеешь в виду? Дашу убили так легко, не адепты убили». Те, кто считает себя настоящими людьми. Я читала, что пишут в интернете о ее смерти. Я же просил тебя не лезть. А мне нужно было знать. Мало кто сожалеет о случившемся, Макс, в большинстве своем там комментарий уровня «По делам и собаки собачью смерть». Помнишь, как мы возмущались, когда адепты возомнили себя выше пастов? А разве теперь не наоборот? Ты утрируешь, Ник. Я понимаю, почему, но не мы напали первыми. И все же, она не хотела меня убивать. Скажи мне, это ведь Марат Ковальчук устроил? Да, похоже на то, — подтвердил Макс. Есть сведения, что именно Ковальчук пару недель назад увез куда-то твою сестру. Вот как. И что с ним теперь будет? Его арестуют? Нет, — неохотно признал Макс. Ты же знаешь, какая то хитрая тварь. Сам он не замгаринщик, в отличие от той же Юговой, которая уже себе на три статьи накликотала. Но он действует очень осторожно, не подкопаешься. Если бы Даша осталась жива, она бы рассказала. Не рассказала бы, и ты об этом знаешь. Ковальчук у них там, новый царь и бог. Они ему по-собаче верны. Макс хотел отвлечь ее, запутать в словах, заставить сменить тему. Но Ника не позволила ему, она спросила сама. «Его убьют?» «Что?» Макс сделал вид, что не понял, лихорадочно придумывая объяснение. «Ковальчука сейчас проще всего убрать. Это если исходить из выгоды, а не по совести судить. Так что его ведь убьют?» Это рассматривается как вариант. Сдался Макс. Лгать ей по-прежнему не хотел. Это рассматривает комитет? В некотором смысле да, хотя и не так откровенно. И за что будешь голосовать ты? Допытывалась Ника. Ты хочешь сохранить ему жизнь? Не хочу. Только не после того, что он сделал с тобой. Мной не прикрывайся. Просто не хочешь. А раз не хочешь ты, решение будет единогласным. Меня ведь там больше нет. Неважно. Значит, его убьют, как убили профессора Аверина? Не сравнивай, это совсем другое. Разве? А мне кажется, если не то же самое, то близко. Он не хотел с ней спорить, даже при том, что в чем то она была права. Но ему не позволили. Заглянула медсестра, напоминая, что часы посещения закончились. Макс поцеловал Нику на прощание, но получилось как-то неловко, совсем не так, как было всегда. Я еще приду, пообещал он. Он сдержал свое слово. Он действительно снова приехал к ней на следующий день после работы. Вот только в палате ее больше не было. Ему сказали, что она выписалась. Она как будто исчезла. Ее не было дома. Она не появлялась на работе. Все ее друзья, которые были и его друзьями, тоже понятия не имели, где она. После неудавшегося покушения это казалось особенно зловещим. Он забросил работу, он позабыл обо всем на свете, он только и мог, что искать ее. Максу казалось, что если он обнаружит ее мертвой, то и его самого просто не станет. Он слишком любил ее, чтобы продолжить жить без нее. Он изнывал от обжигающей вины за то, что не сумел ее защитить. А потом от Ники пришло первое письмо. В мир возвращался порядок. Да, новый. Во многом не похоже на то, что было раньше, но порядок же. Юле этого было достаточно, и она торжествовала. Ее роль в комитете стала по-настоящему значительной, ее избрали председателем. Она до последнего была уверена, что это будет Макс, но он просто отказался. Он в последнее время стал молчаливым и замкнутым, хотя работу не прекратил. Причины были на виду, так что его не стали дергать дали время на восстановление. Предложенные ею проекты чаще всего принимались. Иногда с ней спорили, но вяло, как будто ники все эти добряки, хребта лишились. Иногда Юля подозревала, что это не слишком хорошо, но ей было плевать. Ну и, конечно, был Макс. Теперь свободный или казавшийся свободным. Не мог же он по-прежнему залипать на эту девицу после того, как она его бросила, правда? Юля не знала всех подробностей, Макс не говорил, а с Никой было не связаться, но общая история была ей известна. Ника сбежала прямиком из больницы, уехала в другой город и оттуда написала, что больше не хочет иметь с комитетом ничего общего. Вроде как, они теперь ничем не отличаются от белого света, и это приведет к трагедии. Заявление показалось Юле откровенно оскорбительным, Белый свет напал первым, а комитет был всего лишь ответом на его действия. Да еще и главным делом жизни Макса. Неужели Ника не понимала этого? И спасибо, что свалила здесь, и больше не было места. Некоторое время Юля еще присматривалась, выжидала, а потом решилась подойти. лучила момент, когда Макс сидел на открытой террасе и что-то читал. Заявление, что ли? Нет, больше на письмо похоже. От кого оно? Удивилась Юля. Макс перевел на нее усталый взгляд. Похоже, он давно уже не спал. От Ники. Ну понятно. Вот и пояснение. Она пишет тебе? Как видишь, не первый раз уже. И ты отвечаешь ей? Нет, она не хочет ответа. Зачем вообще это читать? Поморщилась Юля. Она еще на что-то надеется? «Тебя это не касается. Чего ты хотела?» «Хотела узнать, свободен ли ты сегодня после работы. Может, сходим куда-нибудь вместе? А то ты совсем замкнулся. Так же нельзя. Надо как-то выбираться из этого». Когда она прокручивала эту речь в голове, получалось легко и уверенно. Обычное дружеское предложение, без неловкости, на которое Макс обязан был согласиться. Вот только прозвучало в итоге нервно, сбивчиво, Юля и сама бы на его месте не согласилась. Но разозлилась она не на себя, а на него так было удобней. «Нет, спасибо, не хочется», — отозвался Макс. «Не хочется выбираться?» «Неоткуда». «Послушай, отрицание...» «Юля, хватит», — прервал он. «Я оценю твои усилия, но сейчас не нужно» значит она тебя не отпускает. Что она предлагает тебе, она ведь что-то предлагает в некотором смысле, а дальше не гадай. Ну и что же ты планируешь позволишь себе и дальше любить? Ну да, а в какой-то момент поставишь эту любовь выше всего и откажешься от нас ради нее. Макс посмотрел на нее как-то странно, усмехнулся, но ничего не сказал, Он достал из кармана зажигалку и без сомнений поджег письмо, а потом задумчиво наблюдал, как нервные строки превращаются в пепел. И тут Юле бы радоваться, а она чувствовала лишь тревогу, потому что «нет, он ей так и не сказал». Она снова сидела на крыше. Только на этот раз крыша была маленькой, прогретой солнцем, покатой и принадлежала ее дому. Или, точнее, тому дому, который Ника сделала своим. Она пришла сюда, и все, а дом как будто ждал ее. Если бы вдруг вернулись хозяева, она бы извинилась и ушла в точно такой же дом по соседству. Заплатила бы, если бы они захотели, но вряд ли они вернутся. Такие поселки бесконечно прекрасные и уютные еще не начали оживать, однако Ника верила, что этот миг не за горами. Людям надоест скалить друг на друга клыки и захочется сюда, в тишину и покой. Ей нужно было бежать, потому что иначе кровавый фейерверк, все еще стоящий перед глазами, грозил свести ее с ума. Она не могла больше жить там делать то, что делала, и служить этим людям. Но и белый свет она поддерживать не начала. Потому что, как ни крути, сестру она потеряла из-за белого света, который сыграл такую же роль, как пулю-висок. Ника больше не верила в то, за что начала сражаться. Ей хотелось просто жить, а не с хрипом рваться вперед. Убегая из больницы, она даже не была до конца уверена, что это возможно. А оказалось, возможно, здесь, у моря. Смотреть на него, дышать им, зарабатывать статьями, гулять по берегу, покупать продукты в соседней деревушке, оттуда люди так и не уехали. Это не привело бы ее к славе и богатству, но Ника вдруг обнаружила, что ей не нужно ни то, ни другое. Ей нужен был как раз такой момент, Сидеть на теплой крыше и смотреть на голубые волны, подсвеченные золотом. Еще писать письмо. К этому она тоже пришла не сразу. Сначала тоска по Максу была смешана с горечью. Как ни крути, он был причастен к смерти Даши. Она не могла не думать об этом. Ника боялась даже, что уже не перешагнет через это препятствие. Но оказалось, что все не так уж плохо. Душа заживает порой совсем как тело, понемногу, по чуть-чуть. Боль слабеет, и нельзя перестать любить просто за один поступок. Иногда и за сотню нельзя, и вообще нельзя. Она вот не могла. Но не могла и вернуться, потому что там не только Макс. Да и Макс, оставшийся там, скоро исчезнет, превратится в нечто новое, то, что она любить не сможет. Даша вон превратилась. Тогда она и начала писать ему письма. На бумаге писать, потому что к личной встрече она была не готова, а телефонный звонок был бы наполнен неловкостью и гневом. Бумага щадила. Она давала шанс подумать над каждым словом, не ляпнуть лишнего, коснуться мягкой шершавой поверхности и словно передать свое прикосновение на расстоянии. Ника объяснила, как могла, почему не сумела остаться и куда ушла. Потом писала просто про жизнь, про дороги, старый лес вдалеке и теплое море, про солнце и людей, которые живут без интернета. Слала ему в конвертах засушенные ромашки, лепестки клевера и белый песок с побережья. Рисунки тоже слала, не чтобы похвастаться, а чтобы он вспомнил, как рисовал когда-то. Карандашный рисунок моря и двух людей, выходящих из него, был единственным, что Ника взяла с собой. Макс никогда не отвечал ей. Она не обижалась, не надеялась, что он ответит, не хотела даже. Ника могла бы заподозрить, что он в обиде и не читает, но чувствовала, читает каждое ее письмо. И обратный адрес давно уже знает, и знает, куда приехать, если однажды станет невмоготу. Поэтому теперь, сидя на теплой крыше, она не просто смотрела на море, она держала в руках блокнот и писала: Сегодня было чуть холоднее, чем вчера. Лето заканчивается. Хотя от моря по-прежнему пахнет арбузами, веришь? Это все, о чем я хочу знать. Вчера на почте мне предлагали купить газету, почитать новости, но я купила только конверт. Такие у меня теперь приоритеты. Хотя в газете, может, был бы ты. Было бы приятно увидеть тебя, просто не обязательно. Ты и так все время со мной, чтобы увидеть тебя, мне нужно просто закрыть глаза. Думаю я там, где и должна быть. А ты? Ты счастлив там, где ты сейчас? Я не зову тебя сюда, потому что сюда не надо звать. Сюда нужно приходить только если иначе не можешь. Когда мне становится особенно грустно, я напоминаю себе, что жизнь, она ведь сложная и долгая, вьется и меняется так, что ее не понять. И вот теперь я надеюсь на эти перемены. Может быть, однажды ты, совсем как я, когда-то проснешься и поймешь, что больше не можешь, как раньше. Захочешь остановиться сделать вдох, что-то изменить. Вспомнишь, что я по-прежнему жду тебя у моря, и это станет для тебя важнее всего. И вот тогда ты вернешься ко мне.